Неудачное покушение на жизнь Ларис Меликова. Преступник, младецкий, предан военному суду и на другой день повешен. 1880, 12 февраля, 6 августа. Диктатура Ларис Меликова была диктатурой сердца. Решительные меры против злоумышленников не помешали ему признать, что одними полицейскими мерами общества не умиротворить. Тотчас же по вступлении в должность он обратился к населению с заявлением, что в поддержке общественной он видит главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого государства. «Необходимо, — докладывал он государю, — рядом с мерами непоколебимой твердости к злоумышленникам и меры, которые отняли бы почву из-под вредных лжеучений и укрепили бы ее для законного порядка». Необходимо побудить правительственные учреждения и лица к более внимательному отношению к выразившимся насущным потребностям народа, общества и к его представителям. Нельзя не оказывать благорасположенного участия к нуждам духовенства, к заявлениям дворянства, к деятельности земства, к потребностям городов. Следует дать ход таким предположениям, кои давно уже намечены высочайшую волею вашего императорского величества и осуществление коих останавливается в канцеляриях и всякого рода комиссиях. Полезно было бы привлекать и дворянство, и земство, и города к участию в таких вопросах, которые близко касаются их местных нужд. Ларис Меликов хотел вывести правительство на старую дорогу преобразований и совместной работы с обществом. Беспощадно преследуя революционеров, он упразднял ненужные стеснения, значительно облегчил печать от цензурной опеки, настоял перед государем на отставке министра народного просвещения графа Толстого, чем завоевал большие симпатии в обществе. 1880-й, 6 августа. Верховная следственная комиссия была упразднена по мысли самого Ларис Меликова, который ставил одной из задач своего управления – возвращение от чрезвычайных мер к законному течению дел. С положения диктатора он перешел на должность – Министра внутренних дел. В его управлении были назначены сенаторские ревизии губернии 27 августа, комиссия для пересмотра законов о печати. Намечалось преобразование местного управления, пересмотр положений крестьянского, земского и городского. Стали вырабатывать новую систему облегчения податного бремени населения. Обыски и аресты стали производиться лишь в исключительных случаях. Административная ссылка была почти прекращена. Многих сосланных вернули. Все предвещало новую эру в отношениях правительства к обществу и возврат к первым годам царствования. 1881 год, 17 февраля. Ларис Меликов пошел еще дальше. Чтобы завершить великие реформы царствования Александра и как следует согласовать их между собой, он предложил государю привлечь к этому делу общественные силы, видя в их участии полезное и необходимое средство для дальнейшей борьбы с Крамолой. Будучи убежденным противником Конституции на западноевропейский лад, А созыв Земского собора, считая трудноосуществимым и небезопасным, он предлагал учредить, как это было при выработке крестьянской реформы, временные подготовительные комиссии из членов правительственных ведомств и приглашенных сведущих и опытных лиц для составления законопроектов. Выработанные этими комиссиями законопроекты должны были передаваться в общую комиссию, составленную из лиц, назначенных и выборных земствами и городами. Постановления ее с характером совещательным переходили на окончательное рассмотрение и утверждение в Государственный совет и потом Государе.